Глава 58. Вернувшись за стол, Тимофей открыл графический файл и нахмурился. Это была школьная фотография какого-то класса. Тимофей вдруг с содроганием понял, что узнает фасад школы на заднем плане. Он сам туда ходил 14 лет назад, и лицо учительницы. Да, пожалуй, он видел и ее. хотя вряд ли она что-то преподавала в его классе. Лица учеников были для него чужими. Если учителя еще имели какое-то значение, то ученики, к тому же, не из его класса не имели смысла и, как следствие, не запоминались. Тимофей скользил по ним взглядом до тех пор, пока не зацепился за одно лицо. Отрешенное выражение, чуть капризно поджатые губы. Конечно, наверняка не скажешь, но было очень похоже, что в телефоне Габриэлы лежит старая школьная фотография Брю, причем некачественная, переснятая на телефон кем-то по просьбе Габриэлы. Тимофей увеличил снимок, еще раз пробежался взглядом по чужим незнакомым лицам. Ничего такого, что могло бы послужить зацепкой. Габриэла явно знала об этих детях больше, чем я. Поэтому фотография и могла навести ее на какие-то мысли. А могла и не навести. Может быть, это тупиковый путь. Тимофей задержал взгляд на лице одного мальчишки. Тот стоял рядом с Брю, вытянувшись так, будто фотограф скомандовал смирно. Что-то не так было у него с лицом. Как будто блик. Хм, не блик. Правая сторона лица мальчишки заметно перекошена. «Правый глаз прищурен, почти закрыт. Если Габриэла попросила прислать ей снимок сюда, значит, она кого-то хотела на нем найти. Нашла или нет, неизвестно. Но, во всяком случае, это информация, которая не помешает Веронике». Тимофей переправил фотографию ей, снабдив припиской. «Одноклассники Брюнхильды. Габриэла зачем-то рассматривала это фото. Присмотрись к лицам. Возможно, кого-то узнаешь». Ничего не предпринимай одна Из-за бури скорость спутникового интернета упала Тимофей, поморщившись, отменил отправку и сжал изображение сильнее Так, чтобы только-только можно было разглядеть лица на снимке Несмотря на это, все равно потребовалась минута, чтобы мессенджер доложил об успешной отправке Ответное сообщение пришло через пять минут Я не одна Я с Оскаром. Жди. Ведём тебе убийцу.